Глава 2 В особняке Макров, кроме прислуги, были только хозяйка дома Арана, 39-летняя дородная и красивая Неллина новообретённая тётушка и её восьмилетняя дочь Бента, ставшая из пациентки-попаданки её кузиной. Именно Бента-то и углядела гостей. Причём Вике показалось, что та дежурила у окна. Так быстро после её прихода она выскочила во двор и повисла у своей исцелительницы на шее. Вариант с тем, что девочка обладает навыком обострённого восприятия, Вика всерьёз не рассматривала. нела а мы вас ещё вчера ждали, но когда вы не пришли, то папа сказал, что может и правильно, что решили поостеречься». А мы с мамой никуда почти не выходим. В городе ужас, что творится. Мы с ней дома вдвоем. Продолжая вываливать на Вику свои переживания и скудные новости, девочку мало во что посвящали. Дента весьма дружески поприветствовала своего кузена Гнеша и даже не обратила внимания на Нюру, что, в общем-то, было понятно. Во дворе их, разумеется, никто не держал, пока девочка говорила Они подошли к широким, каменным, то ли мраморным, то ли гранитным, ввика в этом не разбиралась, ступеням парадного входа и поднялись по ним во особняк. У Макров в 15 лигах от Вяжи, где-то на северо-востоке находилось небольшое имение с парой десятков сервов обоего пола и возраста. Каких-то доходов это хозяйство им не приносило, служа главным образом местом загородного отдыха семьи и поставщиком свежих продуктов к столу. Кроме небольшой ренты с этого имения и жалования Тугорда, тоже весьма скромного, полагающегося помощнику мэра, префекту Заречного района, никаких иных доходов у семьи не было. Кузены Свон и Галл служили в городском ополчении на добровольных началах, чтобы иметь стаж для поступления на государственную или муниципальную службу. Несмотря на такой скромный официальный заработок, особняк Макров бесспорно являлся самым большим и красивым домом в районе Заречья. Для Вики Попаданки из 21-го земного века ничего удивительного в этом не было. В ее родной стране картина рисовалась примерно такая же. Чиновники по достатку не уступали бизнесменам. Как-то на второй или третий день знакомства она подшутила над тугардом по этому поводу, дескать, не по зарплате избушка и расходы семьи, на что, дорогой дядюшка, также в полушутливой форме пояснил, что это о нем единый так заботится, который хорошо видит, как префект вкалывает с раннего утра до позднего вечера, быстро принимает своевременные решения касающиеся жизни такого огромного, как Заречный района, и несет за них полную ответственность. Вот, видимо, и решил Единый, что несправедливо будет, если за свой каторжный труд и огромную ответственность Тугард будет иметь доход меньше, чем у убежденного тунеядца и алкоголика Цурушана, живущего по соседству слева от макров, унаследовавшего от родителей долю в одной из морских торговых компаний или чем у живущего напротив лавочника Эстия, впаривающего клиентам продукцию сомнительного качества. Разумеется, Вика с такой постановкой вопроса не соглашалась, но говорить об этом своему дяде не стало, а уж тем более его стыдить. Из воспоминаний прошлой жизни у нее засела в голове фраза, сказанная одним американским президентом насчет латиноамериканского диктатора. Кажется какого-то самосу, что тот хоть и сукин сын, но он наш сукин сын. Вот и попаданка, откровенно говоря, проникнувшись к ту обычной человеческой симпатии, легко закрыла глаза на его мздоимство ко всему прочему, Вика не относила себя к борцам за все хорошее против всего плохого. И родом она была из тех мест, где только в прошедшем веке борьба за справедливость дважды разносила страну буквально в пыль. В даже как-то попадалось в интернете, что в начале 20 века на территории Российской империи проживал каждый восьмой житель земли, а в начале 21 века в её стране Каждый пятидесятый такова была цена за попытки реализовать чьи-то мечтания. Так что ну их нафиг все эти благоглупости, решила попаданка. Ее интересует только благополучие и безопасность себя любимой и людей, которые стали или станут для нее своими. тугар и его семья так уж получилось для нее свои. А значит, как говорил испанский диктатор Франко, своим все, чужим закон. Да и насмотрелась уже Вика в этом мире такого и таких упырей наблюдала, особенно в последние после дворцового переворота дни, что Тугард Макар при всем своем мздоимстве мог смело претендовать на роль святого. Он ведь и в самом деле очень много работал на благо своего района Ивьежа. Даже нынешний относительный правопорядок в Заречном районе, то, что здесь водовозы продолжают доставлять людям воду, то, что работают пекарни и продуктовые лавки, что расчищают заторы на канализационных каналах все это во многом заслуга ее дядюшки Ту нелочка дорогая, наконец-то!» Арана, предупрежденная прислугой, встретила Вику с детьми, едва они вошли в просторный холм. «Надеюсь, вы к нам надолго, ночевать у нас будете. Ваши с Гнешем комнаты готовы, ждут вас». Обращение нелочка Вику коробила но виду она пока не подавала, решив, что намекнет тетушке на это чуть позже, при удобном случае. «Здравствуй, тетя!» – Вика расцеловалась в щеке с Араной. «А где мой любимый дядя и кузены?» Ответ на свой вопрос Вика знала уже от Бенты, но спросить требовала элементарная вежливость. Отпустив детей бегать и играть во дворе, Арана с Викой пошли в гостиную, где им перед обедом сервировали чайный столик. «Плохо все, Нелочка, очень тревожно!» «Муж мне всего не рассказывает, но я же вижу, как сильно он расстроен». Тетя, отпустив служанку, сама налила Вике чай и подвинула к ней вазочку с вываренными в меду орехами. «Расспрашивать его бесполезно о чем-то. Если захочет, сам все расскажет». «Не переживай, тетя». Вика взяла горячую чашку и подула на нее, чтобы быстрее остыла Бардак этот ведь не может длиться вечно, может скоро закончится. Хорошо бы, может и наш добрый герцог витер еще жив. Мне соседка Крандия, у нее муж-командир абордажной команды, говорила, что в порту среди капитанов судов ходят упорные слухи, что гленцы нашего герцога не убили, а только ранили. Поэтому-то большинство капитанов и владельцев морских торговых компаний не спешат признавать старшего виконта домана герцогом. Ты ведь слышала, что в порту абордажные команды оцепили оба района при гавани и никого туда из дворца не пускают? Да, подтвердила Вика, слышала. На самом деле она не только там все слышала, но и видела своими глазами, как посланных к порту кавалеристов домана чуть не убили. Естественно, наблюдала Вика это все, находясь в скрытии. Думают, что герцог жив. Никакие гленцы его не убивали. Держит его доман где-то в подземной тюрьме дворца или еще где-то там же. Мало ли в нем тайных комнат и апартаментов. Владители говорят, ни один старшего Виконта пока не признал. Если это правда что гленские твари не убивали или не смогли убить славного Виттера, то, может, дома надумается? Если нет, я даже не знаю, что нас ждет. Гленцы ведь не простят датору попытку убийства их наследника, а у нас ни владетели, ни моряки не хотят признавать нового герцога. Начнут воевать? Аранав, который уже раз тяжело вздохнула. «Да тут еще эти перемены!» В дворцовом секретариате. А ты что орешки не кушаешь, Неллочка? Кушай, очень сладенькие. Спасибо, тетя. Вика взяла орешек и почувствовала, как пальцы стали липкими. И теперь поняла предназначение небольшой плоской посудины с водой. Правда, очень вкусно. Арана была и права, и не права в своих предположениях. В отличие от нее, Вика знала совершенно точно, что герцог витер мертв, но глинцы действительно не имели к его убийству никакого отношения. Тетушке, как и остальным въездцам, очень трудно было поверить в то, что Датар, любимчик горожан и солдат кавалерийских полков, чьим шефом и командующим он являлся, мог поднять руку на своего отца. Но Вика не только в районах возле гавани побывала но и во дворце прошлась и огляделась. Под защитой заклинания скрыт, она стояла всего в паре шагов от домана искренне рыдающего над телом своего отца убитого по его же приказу. Старший Виконт плакал и просил прощения за то, что был вынужден так поступить ради спасения герцогства и своей сестры Урании. Понять простить своего сына Витер, естественно, уже не мог. А вот, наблюдавшая эту трогательную сцену Вика, мотивации Дамана не поверила ни на грош. Власти он хотел. Вот и все. А остальное – балабульство сплошное. «Да, единый, чтобы герцог и в самом деле оказался жив, а его сын проявил благоразумие», – сказала Вика а младшего-то точно грохнули. «Как ты говоришь?» – удивилась Арана, и Вика прикусила себе язык. «Да, конечно, точно убили. Его же тело Гленцы из окна выкинули в тот страшный день. но ну, когда мы с тобой на торжественном приеме были? Ах, какое у тебя замечательное платье было! А как ты в нем смотрелась, Нелочка!» Вика укоризненно взглянула на Арану. Нехорошо вот так вот на живую рану соль сыпать. Тетушка-женщина умная, ее взгляд расшифровала правильно и сменила тему на любимую, пожалуй, всеми кумушками любых миров, магических и немагических, средневековых или продвинутых, на быт и нравы соседей. На обед к очередному разочарованию Араны, да и Вики, тоже Тугард не явился. Прислал мальчишку с известием, что перекусит на службе, дел очень много. Зато явились своны гал обрадовавшиеся присутствию красавицы-кузины, словно медовому прянику. Оба были уставшими, но в боевом расположении духа. И за столом много и не смешно шутили, стараясь произвести впечатление на Вику. Но увидев, что та их потуги игнорирует, сдулись и отдались чревоугодию. Благо готовили в доме макров просто восхитительно. Пока абордажники по приказу капитанов кораблей и судовладельцев не пускают людей старшего виконта Дамана в припортовый и портовый районы, Там сейчас настоящая резня идёт». Двадцатилетний свон на правах старшего из братьев ответил на вопрос матери, заданный им обоим. «Передел между бандами начался. Капитан нас туда не посылает. Бесполезно. Да и опасно, смущенно признался он. Банды всё пополняются и разрастаются за счёт всего отребья» а скопилось там бездельников просто море. мачки мои, может, мне поговорить с отцом? Пусть вас пока на отдых отпустят деньков на десять или хотя бы на неделю. За это время, глядишь, и все уладится». К чести обретенных Викой в этом мире кузенов, предложение матери их обидело и возмутило. Вика и сама от себя не ожидала того, с каким удовольствием она вертела головой за столом, слушая спор Араны со своном и галом. Ребята даже забыли про интерес к своей кузине на время. А Гниж с Бентой постарались улизнуть с обеда пораньше. Когда сыновья отправились в свой отряд и Арана распорядилась убирать со стола, Вика сообщила ей, что собирается наведаться к дяде на службу. Из окна кабинета тетушки на втором этаже было видно, что на улице сейчас прекрасная погода, и месить грязь с дерьмом не придется. «Подожди до вечера, Неллочка», – предложила Арана. «Ночевать-то он придет, вот на ужине с ним и переговоришь. Переночевать вам все же лучше у нас. Да и сейчас идти по городу не стоит. Такая молодая девушка в одиночку». Что я не хочу зря время терять, улыбнулась Вика. И ночевать по этой же причине не останемся. У меня есть домашние дела. А за меня не волнуйся, я в состоянии за себя постоять. Меня учили в детстве. Присмотри, пожалуйста, и за Нюрой, только не так, как в прошлый раз за моим Рудием. Ладно. Осведомлённая уже от Тугарда о намерении Нелачки предоставить семье Рудия вольное а рана сокрушенно покачала головой. «Конечно, я присмотрю, и за Гнешиком, и за Нюрой, но поверь моему опыту, зря ты это затеяла. Им с такой хозяйкой сейчас хорошо, ты о них заботишься, кормишь, поишь одеваешь, и обуваешь, даешь кров над головой, видно, редко наказываешь. А предоставишь их самим себе, что они делать будут?» Редко, но случалось, когда рабов освобождали, и неизвестны случаи, когда это заканчивалось бы хорошо в первую очередь для них самих. Многие свободные из районов черни завидуют твоему Рудию и с удовольствием бы оказались на его месте. Это всяко лучше, чем помирать от голода, холода и болезней. «Тетушка, извини, но я уже все решила». Вика обняла Арану и направилась к двери из кабинета. Объяснять ей, что она вовсе не собирается своим освобожденным людям дать коленкой под и отправить в свободное плавание, она не стала. Лишняя информация. Пришлось бы тогда по новой объяснять тетушке, зачем она тогда вообще с этим связывается, если не хочет расставаться с Рудием и его семьей. Многое из того, что очевидно по поданке уроженки этого мира, просто недоступно для понимания. «Подожди, Неллочка!» – окликнула ее Арана. «Вот, возьми!» Она протянула ей металлическую пластинку. «Меньше объясняться с патрулями будешь». На небольшом, с ладонь прямоугольничке, как и на том пропуске на торжественный прием в ратуше, был отчеканен герб въежа, зомби душит ощипанного петуха. Первый герцог Вьерский схватил и убил гигантского орла, который когда-то в незапамятные времена повадился воровать людей и крупный рогатый скот, пока не закончил свою жизнь в крепких руках первого герцога. Правда, приглашение на прием было отчеканено на бронзовом куске металла, а этот пропуск на обычном железном. «Спасибо, тётя». «Да не за что, Нелочка. вздохнула Арана и немного скептически посмотрела на клинок на поясе Вики. «Жаль, что мальчики не могли проводить тебя до ратуши, им в другую сторону». «Ерунда, сама дойду», – легкомысленно отмахнулась попаданка. Насчёт бутафорности клинка госпожа Маккор была полностью права. Чтобы постоять за себя, Вике он совсем не нужен. Но для закрепления образа молодой наемницы вполне годился, да и применить его попаданка при необходимости могла так эффективно, как никто в этом мире не смог бы. Сущность обеспечила ее и таким умением. Вика, оценив свои возможности, пришла к выводу, что навыки махания мечом ей вряд ли пригодятся. У нее и без того была масса более эффективных и убойных аргументов. Но вот обучить того же Рудия, передав ему эту часть своих знаний, будет не лишним. Так что спасибо сущности и за умения мечника. Или мечницы. нела можно нам с тобой?» Голос Гнеша застал ее уже возле бедолаги, посаженного Араной на цепь. Вика теперь причину знала за то, что вместо службы искал себе любовного утешения в объятиях посудомойки. И бенту возьмем. Обрыбитесь, твердо нахмурив брови, отказала Вика. Играйте тут пока. Въеж сильно изменился. Понятно, что не архитектурой и не декорациями, а настроениями людей и состоянием улиц. Практически исчезли улыбки, во взглядах сквозила подозрительность, а в движениях какая-то нервозность. Изменилось и отношение патрулей к прохожим. Если раньше они выискивали глазами обеспеченных горожан, которые по причине опьянения или дурного характера нарушали общественный порядок, с таких можно было получить имзду за недоставку в околоток, то сейчас стражники и ополченцы несли службу, что называется, без дураков, выискивая и высматривая среди снующих мимо них прохожих асоциальные элементы потенциальных воровой грабителей. Так что до самого нового моста через Вену пропуск, который Вики дала рано, не пригодился. Стражи порядка, если и смотрели на молоденькую наемницу, то лишь для того, чтобы мысленно облапать аппетитные места, но не приставали. В воздухе витало напряжение и было не до флирта. На мосту Вика немного задержалась. Ей нравился открывавшийся с него вид на Вену и видневшееся вдали место ее впадения в Валернийский океан. Несмотря на то, что в реку стекала городская канализация и в нее же сбрасывали мусор, Дышалось здесь на мосту гораздо лучше, чем на улицах и площадях города. Причиной тому постоянные ветра, продувавшие вдоль Вены все мерзкие запахи. Если ветер дул сверху в Еврике, то он приносил запах гор лесов, раскинувшихся на востоке от вежа. Если со стороны океана, то запах соленой воды и морской свежести. красиво Отвлек ее от любования рекой молодой, но явно бедный дворянин. Я тоже первый раз во въеже. Чудик. Младший баронет Чудик Лаглас. Вика едва сдержалась, чтобы не рассмеяться при звуке такого имени. Это было бы обидно для дворянчика. «Нелла. Меня зовут Нелла, и я очень тороплюсь». Отделаться от приехавшего в столицу провинцала удалось довольно быстро. Младший баронет, значит, не наследный значит, стесненный в средствах, значит, ищущий недорогих удовольствий. Вика ему очень понравилась, это было видно, но пригласить ее в корону, самый дорогой трактир Белого района, он не захотел, а точнее не мог себе позволить. Пробормотав извинения и пообещав, что как только так сразу пригласит, а сейчас он тоже вдруг вспомнил, что у него есть срочное дело, покраснивший от смущения младший баронет Чудик, как его там, отстал. Но для Вики день встречи еще на этом не завершился. Когда она вышла на площадь справедливости, Едва не задохнувшись от смрада, идущего из подвешенных на перекладинах клеток, в которых умирали от боли, голода и жажды с перебитыми конечностями пойманные грабители и мародеры, то увидела, как от ратуши в компании своих прихлебателей движется Оззи, мерзкий сынок, глава местечковой городской «золотой молодежи». У Вики была масса способов избежать встречи, начиная с использования скрыта или навыков ассасинов и заканчивая банальным разворотом в обратную сторону, пока этот придурок еще ее не заметил. Но она решила, что скрываться от таких гнилушек недостойно попаданки в великой боевой могине, в великого воина и целительницы и все в одном, как говорится. «Ух ты разулыбался узи видимо уже позабыл свой позор на торжественном приеме в ратуше который вика ему организовала вот это ты вырядилась приветствовал он ее как эту девку зовут не помните спросил он у своих резоблюдов нелла ответил ему один из них невысокий крепыш из за бульдожьей челюстью «Это сестра с воной Галла, племянница!» «Ха-а-а! – изобразил мерзкий сынок узнавания. «Пошла своего дядюшку пожалеть! Ну-ну, ему теперь никакое сочувствие не поможет, разве что мне поговорить с отцом, но это тут ты понимать должна!» Он попытался преградить вики дорогу, но почему-то споткнулся обо что-то под ногами. На площади было довольно много мусора и полетел мордой на брусчатку. Да по такой траектории, что никто из-под Халимов не успел его придержать. Гадство! «Ничему жизнь дураков не учит?» – подумала Вика. «Интересно, что там за неприятности у дяди Тугорда?»